В порыве возмущения, залившего румянцем ее щеки, Марианна встала, дрожа от гнева. — Мне стать шпионкой? Не рассчитывайте на это! Никогда я не опущусь до этого! Фуше остался невозмутимым. Не глядя на нее, он пометил что-то на листе бумаги, Затем, взяв ложкой, лежавшей возле графина со стаканом на вермелевом подносе немного белого порошка из маленького саше, он запил его глотком воды. Сделав это, он кашлянул. ха ха Ах-ха-ха! Воля ваша, дитя мое! Я отнюдь не собираюсь вас принуждать. Но подумайте над этим! — что Сен-Лазар не очень приятное место для юной девушки. Английские тюрьмы гораздо хуже, особенно когда они приводят на набережную Висельников. В его словах была неумолимость приговора. Чувствуя, как у нее подкашиваются ноги, Марианна присела, горло свела судорога, и она едва прошептала Но вы же не сделаете этого. Что именно? Выдать вас английской полиции, напротив? Я буду вынужден, если мадемуазель Малерус вздумает вести себя как мадемуазель Д'Ассельна, применить закон. Итак, закон позволяет мне сделать выбор — посадить вас в тюрьму или припроводить на корабль. Вместо ответа Марианна протянула руку к графину. — Пожалуйста, дайте мне стакан воды. Осушая мелкими глотками поданный ей стакан, Марианна напряженно размышляла. Фуше открыл свои карты, и она понимала, что надеяться на его отказ от своих намерений было бесполезно. Лучше согласиться или, по крайней мере, сделать вид, что соглашаешься. Затем попытаться бежать. Куда? Она еще не знала, но об этом будет время подумать позже на свежую голову. Надо поскорее отвести угрозу. Но в любом случае она не собиралась уступать без боя. Поставив стакан на поднос, она гордо заявила. Вы предлагаете мне место электрисы? Этого мало. Я более чистолюбива. Последней электрисой у княгини Толейран была разорившаяся графиня. И не думайте, что я мог бы предложить вам что-нибудь получше, чем самый знаменитый дом в Париже. Впрочем, если вы предпочитаете работать на кухне в другом месте... Насмешка не смешна. Напоминаю вам, что я ничего не знаю о, о ремесле, которое вы мне предлагаете. Даже представить себе не могу, что я должна буду делать. Слушать, пошире открыть уши и скрупулезно записывать все, что вы услышите, абсолютно все. Не могу же я прогуливаться с записной книжкой в руках. Не представляйтесь дурочкой, — жестко отрезал Фуше. У вас прекрасная память. Я смог в этом убедиться, когда вы повторили сообщение Николя. К тому же вы владеете несколькими языками. Это драгоценное оружие для дипломата, даже в немилости. Что вы хотите сказать? Что император отобрал у князя Беневентского, которому не питает больше доверия, портфель министра иностранных дел, и что дарованный ему титул вице-канцлера — только пышная синикура? Но от этого Талиран -то стал только опасней. Его связи огромны, его коварство безгранично и... И вы ненавидите его. Я? Ха! Какое заблуждение! Мы ненавидели друг друга когда-то, но это дело прошлое, а в политике прошлое забывают быстро. С некоторых пор мы лучшие друзья в мире, имейте в виду. Несмотря на это, я хотел бы знать мельчайшие детали повседневной жизни на улице Варен. Став лектрисой княгини, вы будете присутствовать на приемах, окажетесь в самом сердце домашней жизни. Вам будет достаточно, повторяю, вести своего рода дневник. Каждый вечер, перед сном... Пишите краткий рапорт о событиях дня. А как его передать вам? Не беспокойтесь об этом. Каждое утро к вам будет приходить лакей, чтобы разжечь огонь. Он скажет вам, надеюсь, что эти дрова хорошо загорятся. Вы дадите ему ваш рапорт, а он доставит его мне. Как вы узнаете, что он от меня? Я должна подписываться? — Нет, нет, вы будете ставить условный знак. Смотрите, вот такую звезду. Фушем мгновенно нарисовал на листе бумаги шестиконечную звезду. — Вот, это будет одновременно и вашей эмблемой, и вашим именем. Здесь вы будете звездой, которая прячет ваше подлинное лицо ибо вам надлежит быть очень внимательной, чтобы не возбудить в хозяине дома подозрения. Он, пожалуй, самый умный человек в Европе, во всяком случае, самый хитрый. Если он вас заподозрит, я и гроша на вас не поставлю, так что соблюдать осторожность в ваших интересах. Думаю, что вы не раскаетесь, работая на меня. Я умею отблагодарить по-царски за хорошую службу». Атмосфера кабинета удручающе действовала на Марианну. От напряжения у нее появилась ломота в висках. Усталость также давала себя знать. Ведь она почти не спала на убогом ложе в Сен-Лазаре. Подойдя к окну, она подняла занавес и выглянула наружу. Уже было совсем темно, но во дворце два фонаря позволяли различить фигуры караульных. Все казалось удивительно спокойным. Между ветвями деревьев чуть поблескивало сено. Донесся приглушенный, к сожалению, несколько нестроенный звук арфы. Должно быть, ее струн касалась рука ученицы, и ее невидимая хрупкость усиливала ощущение нереальности этого вечера. «Мне надо выбраться отсюда», — подумала она в отчаянии. Выбраться любой ценой, убежать в овернь, отыскать кузину. А сейчас я должна только повиноваться. Она тяжело вздохнула. Боюсь, что вы будете разочарованы, ведь я здесь ни с кем не знакома, как я узнаю, что может интересовать вас? В свою очередь, Фуше поднялся и остановился позади девушки. Она видела его отражение в стекле, слышала исходивший от него легкий запах табака. Он заговорил дружеским увещевательным тоном. об этом буду судить я. Мне нужен свежий глаз и непредубежденный слух. Именно потому, что вам все незнакомо, вы не сможете определить, что важно, а что нет, и вам не грозит искушение скрыть что-нибудь. А теперь поднимемся к моей жене». Вам необходим хороший ужин и мягкая постель. Завтра я расскажу, что вам необходимо знать, чтобы без опасений выполнять новые обязанности. Вместо ответа Марианна склонила голову, побежденная, но не смирившаяся, и, следуя за своим мучителем, по узкой внутренней лестнице в гостиную герцогини Она уже думала, что при первой возможности убежит из дома, куда ее посылают. Затем у нее будет выбор броситься к ногам отвергнутой императрицы и умолять ее о помощи. Или уехать любым дилижансом в Овернь, где попытаться разыскать свою кузину, даже если она и не в своем уме. Общество безумное предпочтительнее обществу слишком образованного мужчины. К тому же мир мужчин стал вызывать у Марианны все больше отвращения. Он был безжалостным, этот мир, эгоистичным и жестоким. Горе той, кто не подчинится его законам.